Глава 6. Новое чудо больного техноразума и нездоровый в физике. Ещё 3 дня пролетели в том же диком угаре моего бешеного верчения толстым валчком. Сделано было очень многое, и большего пока я сделать уже не мог ни сам, ни с чьей либо помощью. Мы выдохлись, и требовалась передышка хотя бы вдвое суток. Сорок восемь часов отдыха. Это относилось ко всем, кто работал за пределами поселения. И отдых я им предоставил, не забыв вручить каждому по одному и толу в качестве премии. Это помимо договоренной оплаты. Самому себе и ядру моей команды я передышки почти не дал. Разрешил отдохнуть нам всего лишь десять часов. Выспимся, а затем отправимся в первую полноценную вылазку по новым местам. За прошедшие 3 дня случилось очень многое. Рейдеры Люта. Сначала на нас попёрла волна радиоактивных монстров, но наши защитники положили их очень быстро. Не пожалели бы и припасов к дальнобойному и автоматическому оружию. Простучали винтовки, прострекали автоматы и пулемёт, раздался одинокий мощный взрыв, и вражеская атака была отбита. После чего наблюдатели увидели спешного матовоющих неких персонажей, что до этого явно наблюдали за ходом атаки чудовищ и были изрядно разочарованы её финалом и решили слинять. Дед Стёдор коротко рявкнул, и целая рать рванула за врагами на самых быстрых машинах. Беглецами оказались рейдеры Люта. Их догнали в 6 км от поселения, взяли в клещи в небольшой рощице. Рейдеры дали бой. Они понимали, что им не уйти и дали бой. Как только полегло трое наших, подло так рассуждать, но я рад, что не знал их. Главный в отряде дал приказ, и в рощице забухли взрывы. И только затем выползли из укрытий наши бойцы и пошли в атаку. Из двух десятков врагов выжило только двое. Их попытались допросить, но толку ноль. Это простые шестёрки, чего интеллекта не хватит на завязывание шнурков. Один и вовсе форменный сумасшедший. Психопат, любящий вышивать узоры на собственном лице и, как оказалось, на гениталиях. Обоих опустили в янтарь. А тюрьму дед Фёдор распорядился переместить и расположить сразу рядом с территорией базы. Ну да, все шишки на искателей. Из рейдерского оружия составилась настоящая коллекция мечей, пулемётов, кинжалов, пистолетов, костетов и электрошокеров. А ещё море цепей и кандалов. Ну и немного побитой техники. Всё тащили к нам, распределили. Искателям не досталось ничего из огнестрела. Зато нам подарили штук 10 мечей и ножей. Их повесили на стену в вагоне охраны. Охранники своего добились, завладели вагоном, после чего принялись его оборудовать и облагораживать. Вскоре их новая рабочая зона стала выглядеть весьма круто, особенно после появления на крыше вагона высокой сварной вышки с навесом из пластика. Там постоянно находился один из охранников с биноклем, получив полный визуальный контроль над нашими навесами, вагонами и кучами ржавого барахла. Следом за третьим был доставленный последний вагон. Его я не позволил тронуть никому. Доставленный транспорт бережно поставили на нашей территории. Я закрыл двери, велил охранникам смотреть в оба и на время забыл об этом важном грузе. У меня были на него особые планы, но сначала надо было выяснить, окажется ли моя задумка жизнеспособной. В чём задумка? О, долго её таить я не стал. И когда после обеда в поселении прибыли натужно рыкающие моторами машины, увлекающие за собой облепленные грязью локомотивы, я дождался явления Влада и отозвав его в сторону, показал ему небольшой чертёж, выполненный самостоятельно и больше похожий на коляки-маляки ребёнка, случайно отпившего вина из отцовского стакана. Влад въехал не сразу, а когда понял, сначала долго смеялся, потом начал голка хахатать. А затем пообещал попробовать, но без гарантии успеха. Суть моей задумки бронепоезд, только чтобы он стоял не на рельсовых катках, а на автомобильных покрышках от очень крупной грузовой техники. Нужное количество покрышек у нас имелось. Резина находилась постоянно. Каждый божий день в поселение доставлялось от 10 до 40 различных покрышек. Спрос на них не падал, но и не рос. Мне удалось приберечь больше 20 зубастых крепких покрышек, каждая в мой рост высотой. С различными запчастями проблем также не было. За прошедшую неделю металлолома было доставлено немало. Половина только на переплавку, остальное худо-бедно сгодится для различных нужд. Я попросил создать следующее. Мощный локомотив на защищённых броне щитками автомобильных колёсах с твердотельным наполнителем Будет глупо звучать, если поезду проткнутая испость от колёса. Столь же мощная броневая защита вокруг кабины и моторного отсека. Гнёзда для стрелков наверху. Сразу за поездом частично защищённый бронёй вагон, также стоящий на автомобильных колёсах. Следом за ним что-то вроде гигантского сварного прицепа на покрышках, способного вместить в себя много тонн любого груза и одну нашу штатную машину. Для мелких вылазок Вокруг локомотива следует смонтироватьwidehat такие широкие поезда шириной в пару метров. Балетная пачка для многотонного паровоза. Там же поставить защитные борта. Ну и главное, этот монстр должен уметь поворачивать, а посему я потребовал рулевое управление. Задача почти невыполнимая, весь расчёт на волшебство и физику этого мира, и на технические знания конструкторов. Как удивлённо познее заметил Влад, мне удалось заполучить локомотив газотурбинного типа. Практически всеядный генератор, вырабатывающий и передающий энергию на электромоторы, приводящие в движение оси газотурбовоза. Мощность великолепная, прожорливость ужасающая. Лишь всеядность двигателя спасает меня. У нас есть небольшие запасы топлива, но их так мало, что все они уйдут на одну пробежку с троищего монстра. И если мы через Щуру долимся, машина сожрёт всё топливо и встанет где-нибудь в долине неподвижной груды бесполезного металла. Ради того, чтобы заставить Влады и его помощников работать сутки напролёт и так несколько дней, мне пришлось отдать уйму классных штук: почти все запчасти, продукты, золото, да ещё и залезть в долги. База искателей была только что создана и уже оказалась на грани банкротства. мешно. Если так и произойдёт, то я окажусь самым позорным руководителем всея ковчега и посмешищем для всего поселения. Из солидного и всеми уважаемого Жер Жирыча моментально превращусь в тупого жирыка. Но я был оптимистом по натуре и, поверив в свою удачу, занялся остальными делами по всё расширяющемуся хозяйству. Было построено ещё два навеса. Один встал над прилавками. И едва он был закончен, как зарядил продолжительный ливень. Вовремя же мы вырыли канавы, и их заполнило доверху. Клокочущая грязная вода потоками уходила по канавам к краям, где выплёскивалась в долину и текла дальше к океану. Щебневые дорожки и площадки показали себя прекрасно. Ходить по ним было одно удовольствие, хотя в паре мест их размыло. Всего не учтёшь, Понадобится ещё несколько дополнительных канав, а щебень можно и подсыпать. Всё было исправлено на следующий день. Люди получили задания и выполнили их, а я раздал награды. А затем пошёл на поклон к деду Фёдору и с трудом сумел выпросить в долг несколько мешков продуктов особого класса: консервы, алкоголь, сухофрукты и прочие деликатесы по нашим меркам. Мне ведь надо чем-то обеспечивать и толы. Когда кто-то приходит и хочет обналичить полный ИТ, он тут же должен получить продукты элитного качества. Если ему откажут, начнутся проблемы. Я не хочу породить финансовый кризис. Моя репутация и так на тоненьком волоске. По соседству с вагонами десяток мужиков начали выбирать землю квадратом со сторонами в 15 м. Здесь я решил заложить постройку и такого оперативного центра, главного штаба. Сюда сведутся все коммуникации. Здесь будет биться сердце базы искателей. Стены из бетонных блоков и кирпича. Два этажа. Максимально простая и надёжная архитектура в форме каменного куба. Но до постройки ещё далеко. У нас нет запаса стройматериала. Мы можем только подготовиться, а затем надеяться на собственные руки и хомячью натуру. Получив немного свободного времени, я стал проводить его с семьёй. А то собственных детей не знаю по именам. Попробуй тут запомнить, когда дома появляешься раз в сутки и сразу ввалишься спать». Леся моему частому появлению обрадовалась. И продемонстрировала такое кулинарное мастерство, что нашими частыми гостями стали и Влад, и дед Фёдор с Милой, и прочие старые друзья, включая в их число и моих спутников по искательскому ремеслу. Ели мы так, что за ушами трещало. Не оставляли на тарелках ни крошки. Часто и громко смеялись над шутками и смешными случаями, оживлённо делились новостями, строили гипотезы, размышляли над картами окрестностей, вычерчивали новые изведанные участки территорий. Потом пили вино или что покрепче и снова много смеялись, расходясь глубоко за полночь. Мы с Лесией проверяли спящих детей, поправляли им одеяла, шептали на ухо успокаивающие и ласковые слова. А затем уделяли большую часть ночи друг другу и засыпали в обнимку. И я был счастлив. Ведь это всё по-настоящему. Никто из нас не притворялся. Ни друзья, ни мы, всё как есть. Это не притворное веселье. Это не корпоратив, где ты вынужден улыбаешься начальнику, хлопающему тебя по плечу и говорящему ничего не значащие пустые слова. Это не приглашение в бар, где я стыдливо забивал свою потную жирную тушу в дальний уголок и старался казаться как можно более незаметным. В мире ковчега мы наслаждаемся нашей жизнью. И не важно, где она проходит. Мы трудимся в поте лица от зари до заката. А в вечернее время мы едим жареное мясо, заедаем свежей зеленью и овощами, пьем из кубков красное вино. Это и есть настоящая жизнь. И кому какое дело, что она проходит в виртуальном мире ковчега? Это жизнь. Днём я снова превращался в солидного жир-жирча и часами изучал территорию базы, прикидывая, где будут размещены склады, где встанут особые великаны ангары, где пройдут стены и какой высоты они окажутся. Попавшимся под руку учебники истории, я прочёл про земляные крепости и земляные стены. Наши древние предки прекрасно умели возводить насыпные укрепления и превосходно использовали их. Теперь этот опыт стал никому не нужен в эпоху несокрушимого железобетона. А вот я долго думать не стал. С помощью Елизаветы Наумовны и братьев Гоблиновых собрал материалы по этому вопросу. Из изучения земляных fortifications сооружений сам собой появился эскарп. И я понял, что нашёл, чем занять десятки поселенцев, сидящих у доски квестов и ждущих заданий. А я к тому времени не имел много поручений, у нас ведь затишье. Да и платить народу нечем. А в поселении каждый день тянется и тянется тонкий ручейёк поселенцев. Я нашёл выход. Самолично вбил на участке длиной в 100 шагов много кольев, указал, куда бросать вынутую землю и как её утаптывать и утрамбовывать тяжёлыми деревянными клатушками. Назначил не слишком уж и жирные награды за одно подобное задание и вывесил на доску квестов 100 одинаковых заданий. Жители посмотрели, почитали, поплевались, почесали затылки, а затем взялись за лопаты. кирки и колотушки с насилками. Дело пошло. С того дня у меня появилось второе прозвище. Первое звучало как лепрекон, и я его принял. Даже откликался на него. Дед Фёдор всё посмеивался, и мила от него не отставала. Хорошо хоть Туф и Сартом стеснялись. Второе прозвище звучало так: фараон, в смысле египетский, который любой из их плеяды Ну да, те тоже не чурались грандиозных строек века. А я от них не отставал, вознамерившись обнести всю территорию базы искателей двухметровой земляной стеной толщиной в те же два метра и с идущей по периметру базы линии Скарпа. Не то чтобы я боялся скорой бронетанковой атаки противника, но, во-первых, я готовился к худшему, во-вторых, имелись в округе тяжелые монстры, А в третьих, надо было народу работу найти. Так все трудились целый световой день. А вечером, когда усталые и грязные они приходили получать оплату тяжкого труда, их ждал бонусные обильные ужины, разные мелкие подарки вроде сигарет, перевязанных нитками по десятку, пластиковых зажигалок, дешёвой посуды, восковых свечек, часов и прочего и прочего, включая предметы домашнего обихода. «Я не могу назначить работникам оплату в виде трех алюминиевых ложек и одной кружки, но я мог им их подарить. Этим и пользовался». К вечеру у каждого появлялось несколько новых предметов. Его домашний скарп рос. И народ видел, что этот чертов фараон жердяй не пытается их уморить. Пока можно и поработать. Не приминул я и сообщить о том, что случись чего нехорошее... База искателей послужит убежищем для всех желающих. Попробуй переберись через земляные укрепления. Пупок лопнет, да и защитники дремать не станут, вонзят в агрессоров мечи, нашпигуют их стрелами и пулями. А пока что строители вгрызались в неподатливую землю. Выбрасывали лопату за лопатой, выворачивали камень за камнем. Продвигались шаг за шагом, метр за метром. Каждый день я шёл туда же и, взявшись за лопату, работал не меньше часов в полную силу. И не забыл сообщить каждому: то, что найдёт в земле, оно его по праву. Никто не заберёт. В моих долгоиграющих планах было и следующее: по гребню земляной стены провести ещё одну стену, уже из камня или бетона. А саму земляную насыпь позднее укрепить арматурной сеткой и залить бетоном. Да уж. Начитался я учебников. Ещё и доты поставим. А вообще, так близко серьёзного противника подпускать нельзя. Надо мочить врага на подступах. А для этого надо особое оружие. Вот поэтому я свой жирный зад так и напрягал, готовился к мощному прыжку. Посему и дёргал Влада так часто, что тот под конец сорвался и крайне вежливым голосом попросил не подходить к нему 6 часов самое малое. Что он мол ну, всё понимает, это стресс и ответственность, но всё равно о 6 часов, чтобы ни единого слова с моей стороны. Я пообещал, а то у него пальцы суперпротеза очень уж нехорошо шевелились перед моим носом и так нервно дрожали. Так тянулись 3 дня. А к обеду четвёртых суток на территории базы искателей собралась уйма народа. Почти всё население. Даже не ожидал, что нас теперь так много. Давно замечал, что на улице встречаю всё больше людей, но чтобы аж до такой степени? Некоторые разы настолько бросались в глаза, что взор невольно приковывало к ним и приковывало намертво. Вот белоснежный и шерстяной гигант, трёхметрового роста. Нежный человек. Фантазия подсказывает только это. И эти На его макушке сидит остроухий и весело хохочущий пацан с темно-серой кожей. Темный эльф? Дроу? Просто шутки с редактором персонажей. Вон толстяк неимоверных размеров. Я на его фоне кажусь худышкой заморышем. Он весит килограмм четыреста, самое малое, и он не стоит, а сидит в огромном прочном кресле на колесах. Кресло сколочено из толстенных досок, Колёса от какой-то машины малолитражки. Вряд ли он может ходить. Если я в миг своего рождения смог встать на ноги далеко не сразу, то в этом случае даже и не знаю. Я глубоко сочувствую ему, ибо отлично помню, каково это пребывать в узилище собственной плоти. Гномы. Этих кротышек прямо много. Кряжестые, как пни старых деревьев. Все как один бородатые. Кажется, я слышал о том, что если представитель расы гномов обреет бороду, то очень сильно потеряет в физической силе и выносливости. Для гномов борода как растущий сам по себе артефакт. Ещё спорили о длине бороды. Кто-то кричал, что чем длиннее борода, тем более сильный от неё эффект. Другие же утверждали, что достаточно недельной щетины. А я не знаю. Я не гном. Много эльфов особенно среди девушек. Эта воспетая во многих романах раса всегда пользовалась популярностью. Ведь они стройны, красивы, отличные маги и стрелки из лука, долго живут или вовсе бессмертны, обладают древней и славной родословной, да еще мастерски играют на музыкальных инструментах и прекрасно поют. Но лидерство по количеству все же у людей. Мало кто успел поиграть с редактором. И большинство прибыло в мир Ковчега в своём натуральном обличии. Наименьшее число у наиболее необычных рас. Вон человек, полностью покрытый птичьим пухом и перьями. Выглядит до того нелепо, что я стараюсь не смотреть. А ведь это раса Баванов. Они родом из скановшего в лету волшебного мира Ковчега. По легенде Баваны являются предками неизвергнутых с небес птицеобразных богов. лишённых крыльев за какие-то прегрешения перед кем-то там. Крылья оторвали, клюв открутили, а пух и перья оставили. Надо было продолжать, ощипать до единого пёрышка. Если всё же решиться ощипать бабана, то можно биться о заклад, что перед нами предстанет злющий и голый мужик человеческого рода. Также на язык просится сравнение с корзицей. Но вслух такое говорить я не стану. у Баванав исключительные способности к целительной магии. Будь у него в наличии исцеляющие заклинания, я бы не отказался от подобного спутника за моим плечом. Кстати, этот самый Баван же стока набил морду одному из излишне дерзких шутников. Придурок потряс перед пернатым поселенцем пустым мешком и попросил набить его пухом и перьями. Захотелось ему подушку с пухом Бавана. В этот самый мешок шутника-гнома и запихнули целиком. Причём в такой искрюченной позе, что невольно жутко становилось. Дело в том, что покрытый зелёными перьями и пухом поселенец знает карате. Про силу ударов уж не знаю, а вот уворачиваться и правильно двигаться он умеет по-любому на высочайшем уровне. И у нас появилась школа карате, где тренер настоящая птичка. Злобная такая. А кличут тренера Изумрудием. Звучит гламурно. Я ни за что не стану называть мужика именем Изумрудий. Как-то это, поэтому все предпочитают называть его сенсеем или мастером. Я вообще никак не называю. Также среди собравшихся немало обычных уродов. Они выглядят как мутанты: поплывшие лица, необычного цвета волосы, вытянутые носы или крохотные рты, длиннющие шеи, короткие руки и ноги. Это жертвы собственных забав с внешним видом персонажа в редакторе. Скорее всего, им навеки придется влачить существование в подобном виде. Мы уже особо и не замечаем той или иной странности. Существует жесткий и гласный запрет на едкие комментарии в адрес подобных поселенцев. Строго запрещено и насмехаться над ними. Вчера случилось первое убийство из-за нарушения запрета. Один эльф, обладатель лица кинозвезды, Роскошный шевелюра и совершенного телосложения начал смеяться над человеком, чей нос походил на гнилой баклажан, а брови казались нерешиливыми кустами сорняков. Всё началось из-за женщины. Кончилось смертью Эльфа. Баклажан носового уродца опустили в янтарную тюрьму на неделю, а затем он будет отправлен на двухнедельные работы по благоустройству поселения. Если не захочет изгнание. Так решил дед Пётр. Что характерно, уроды всё чаще прячут недостатки под капюшонами плащей, носят кепки, заматывают лица тканью, начиная походить на ниндзя или бандиганов. Надевают просторную одежду, скрывающую очертания тел, носят перчатки и шарфы. Никто не хочет быть объектом насмешки, и они используют все возможности для скрытия уродства. Когда собираются группы, это становится весьма похожими на моссовку на съёмках фильма про мутантов, живущих на руинах мира, разрушенного тотальной ядерной войной. Мне их жаль. Действительно, очень жаль бедолаг. Но поделать ничего не могу. Как помочь? Хотя уже появился лист бумаги, надписанный мною как Исправить уродство. Подозвав к себе Арта, забрал у него верный дробовик, закинул за спину. Лопнул подростка по плечу и мотнул головой. Пошли, мол. Через пару шагов дернул с рукав и туфи, стоявшего рядом с пятью новичками-искателями. Лишь трое из них уже успели несколько раз побывать в вылазках, остальные еще не обкатанные. Все двинулись за мной. Необыкновенно притихшие, проникшиеся торжественностью момент. Я остановился в десяти шагах от немыслимого железного монстра, высящегося над нами. Уродливее и необычнее трудно представить. Взяли локомотив, оторвали от него катки, а затем вставили вместо них пять пар огромных колес диаметром в два метра каждая. Причем оси по длине превосходят ширину мощного корпуса, и колеса выступают на полтора метра с каждой стороны. Сверху они закрыты грубой решетчатой платформой. За локомотивом прицеплен второй вагон, причем сцепка, само собой, не поездная. Расстояние между ними куда больше, чтобы оставить свободу для поворота. Ну как меня предупредил Влад, хорошей манёвренности можно не ждать. За вагоном прицеплены гигантские сани, полозья из широких металлических полос. Пока не зима, но колёса приделать попросту не успели. У нас проблемы назревают, надо торопиться. За прошедшие дни я практически исчерпал все запасы элитных продуктов и алкоголя. И прочие находки почти перестали поступать. Нам срочно нужна вылазка. Как результат, монстр не готов. Броня не установлена нигде. Вагон не переоборудован под наши нужды. Оружейные гнёзда на крышах не смонтированы. Но этот сошедший с рельсов кошмар на ходу. Сегодня утром он благополучно преодолел метров 20 и заглох. До обеда Влад со своей командой колдовали в моторном отсеке и такие устранили пару проблем. Эпическая сила, вздохнул Туфи. И это всё теперь наше? "Да", кивнул я. Наше. Либо это будет средством нашего выживания, либо станет памятником моей глупости. Забираемся. Можно мне за руль? Этого восклицания Арто я ждал с самого начала, и потому ответ дал сразу же. До границы поселения монстра доведёт Влад, а мы посмотрим. Затем Влад сойдёт, а там уж разберёмся, кому из нас быть машинистом. Понял? Я справлюсь. Точно справлюсь. Мило кто-нибудь видел? Я здесь, ответила девушка, проходя в шаге от нас. Чего встали? Поднимаемся. Да, мэм, пиркнул я и пошёл следом. Половина посёлка забилась на то, что мы не проедем и километра на этой штуке. А вторая половина, они за нас верят, что жердья или прекон не подведёт, как всегда. Просто супер. Либо подмочу и без того мокрую репутацию, либо же сумею не упасть в лужу толстой хари. Ага, так оно и есть. Ты посмотри на таран. Кота сбрасыватель, поправил я девушку, но на он настоял в первую очередь. Забирайся. Я с самого начала понимал, что новая машина предназначена для равнин, для ровных просторов, где движение идёт как по современному автостраде. Мелкие кочки и ямы ни в счёт. Поэтому сразу же потребовал от Влада установить перед поставленным на колёса локомотивом очень массивный мощный скотосбрасыватель в форме угла. Машина должна быть способна нанести страшнейший удар по врагу. И при этом остаться на ходу и желательно без повреждений. Также новое колёсное чудище должно уметь расчистить себе дорогу от брёвен, валунов и снега. "Начинаем", скомандовал я. Народ уже заждался, и никто не работает. Нас дед Фёдор на лоскутки накромсает за такое дело. "Ни хрена толком не готово", признался стоящий внутри кабины автомеханик, лихорадочно запихивая под пульт управления толстые жгуты проводов. Всё на скотче. Будем надеяться, что скотч прочный, вздохнул я, проводя ладонями по лицу. Дружище, если я сегодня не раздобуду пару тонн новых вещей и продуктов? Понял тебя, но не жалею. Ты сам на свою шею повесил герму. Влад, как всегда, рубил без жалости правду-матку. Мало тебе было своей команды и семьи. Жил бы как все. И были бы как все, ответил я. Гудок давай, чтобы потеснились. И трогай. Арт, запоминай. Фред, я снова переключился на универсальный английский. Будешь с Артом постоянно. Ты второй водитель, сменщик Артёма. Понял? Да, сэр. Браво, отрепортировал одутловатый коротышка с умным лицом. Волос у него не имелось, зато обширная мощная лысина горбилась двумя шарообразными буграми, будто ему под кожу на макушке запихнули два теннисных мяча. поэтому Фред почти всегда носил русскую шапку-ушанку. «С Богом!» — перекрестился Влад. «С Богом!» — эхом отозвался я, выходя наружу и по узкому внешнему проходу направляясь к вагону. «Чего людям под рукой мешаться? Я не водитель и не механик, и впредь в чужие дела лезть не стану». Раздавшийся рев пустил мороз у меня по коже. Волосы на руках встали дыбом, в груди сперло. Но я не сбился с шага, спокойно и уверенно перебираясь по висящему на цепях мостику между локомотивом и вагоном. Следом за мной сюда же явилась и Мила, но она сразу схватилась за перекладины наваренной на стену лестницы и начала подниматься на крышу. Бронированных укрытий там нет, но есть два примитивных гнезда, состоящих из наваленных мешков с песком. Высота стены по пояс человеку. Внутри уже лежит сухой паёк, вода, одеяло. Там же сидит тощий и вечно небритый эльф Проневетка, вооружённый самодельным луком и метательными ножами. Стреляет парень метко, но до да милы ему далеко. В любом случае я спокоен. Когда на крыше два острых наблюдателя, на душе всегда легко. Чуть позже я сам поднимусь туда же, но выглядывать стану не врагов, а возможные массовые места залегания разных полезных нам штук. Пройдя внутрь вагона, я остановился рядом с привинченным к полу большим металлическим столом. Бухнул на него сумку, тяжело плюхнулся в ближайшее кресло и огляделся. Все в сборе. Вся дополненная команда искателей, включая полутролля, предпочитающего сидеть на мешке с песком, лежащим под окном. С его ростом это вполне понятно. Два с половиной метра. Та еще туша. Передняя часть вагона была мною отведена под мобильный оперативный штаб и пункт связи. Правда, связи пока у нас не было. Братья-гоблины еще не справились. Что-то у них там не ладилось. Хотя в поселении с этим проблема на государственном уровне решена при помощи раций. Все главные по городу и вооруженные патрули в любой момент могут связаться друг с другом. Но только в пределах нескольких километров. И чем дальше, тем хуже. Рядом со мной уселся Туфи, шумно выдохнул. Видим, глотка у него сдавила от волнения, и он едва сумел просепеть: "Скажи, трогаемся?" "С этого дня ты мой личный помощник", совсем не в тему ответил я и внимательно взглянул на мужичка. "Постоянно при мне будешь, а то я уже зашиваюсь". "Как скажешь, начальник, ты и главный", произнёс Туфи. По его глазам я понял, он доволен новой должностью. И ещё бы. Неделю назад я был жирным искателем, а теперь я жир, жирыч по прозвищу фараон или же лепрекон. Важная шишка, уважаемый человек, не боящийся действовать с размахом. Тут все ошибались. Я жутко боялся. Ошкаленки тряслись вечерами, и просыпался я с криком в холодном поту. Но про то ведала только Леся, что потом крепко обнимала меня и долго ворковала на ухо ласковые успокаивающие слова. Рёв локомотива. Вся конструкция дёрнулась. Рывок повторился. Вагон качнулся, что-то где-то жутко противно заскрипело, застонало, задрожал пол в вибрации, ударяя по пяткам, а затем мы качнулись вперёд. Шум взревевшего двигателя перекрыл гомон толпы, и мы тронулись с места. Пошёл родимый пошёл, радостно зашептал Туфик, крепко стискивая подлокотник кресла. Я молчал и сохранял молчание до тех пор, пока чудовищный мастодонт не сумел развернуться, выехать на улицу и двинуться к противоположной окраине в сторону океана. Едем. пробормотал я, утирая мокрый лоб. Едем, мать его, едем! Едем, поддержали меня и остальные искатели. Кто-то в восторженно заколотил в крышу вагона. Думаю, это эльф. И положив руку на свою жирную грудную клетку, готов сознаться, я этот восторг разделял. Масса. Чудовищная масса вышла из состояния покоя по нашей воле и тронулась в путь. Вокруг сплошной металл. Это вам не наспеленные из чего попало тротайки рассекать по пустошам и надеяться, что машина не развалится на следующей кочке. Поезд. Локомотив. Мы выкопали из земли древний заброшенный газотурбовоз родом из мира, куда пришёл ядерный апокалипсис. И мы поставили его на колёса. Это потребовало чудовищных усилий многих поселенцев. А лично от меня кучу ресурсов обязательств на будущее и миллиард сожжённых нервных клеток. Хорошо, что я лишь цифровое воплощение, иначе у меня случился бы от напряжения инсульт или инфаркт. Локомотив к тому же необычный. Гоблины-компьютерщики сейчас вовсю стучали по клавишам и просеивали сквозь сито поиска гигабайты информации с найденных рабочих кардов, флешек, дисков и прочих накопителей информации. Пока что мы сумели определить, что доставшийся нам железный скакун сильно похож на существовавший в реальном мире газотурбовоз ДЖ-9. Но именно что похож. Обводы корпуса вроде почти те же, но двигатели иные, и наш подлиннее, на метр. Ровно 23 м в длину. Махина, сидя в кресле у окна, я поймал себя на мысли, что начинаю воспринимать сам ковчег как красочный сон. Сижу, мол себе у окошка настоящего поезда, смотрю на мелькающую мимо местность и не заметил, как задремал. Вот и снится мне некий виртуальный яркий мир, где я играю какую-то значимую роль, а не являюсь жирным фрилансером, почти не покидающим собственную квартиру. Ковчег это сон. Опасные мысли, очень опасные. Встав, я шагнул обратно к двери, не забыв забрать пожитки со стола. Пора мне окинуть опытным взором окрестности. Подняться по металлической лестнице труда не составило. Оказавшись на крыше, первым делом оглянулся. И взглянул на удаляющееся поселение. А ведь растем. Навесов больших и маленьких не счесть. Многие поставили стены, дабы защитить приватную жизнь не только от дождя и солнца, но ещё от ветра и любопытных взглядов проходящих мимо. Всё как везде. Каждый поселенец снарит обустроить маленькую личную берлогу. Людская натура не изменится нигде, и это нам на руку. Как сказал дед Фёдор, чтобы заставить кого-то что-то защищать, надо, чтобы у них это что-то имелось. А вон и целый кирпичный дом, одноэтажный и небольшой совсем. Пока без крыши, хотя стропила уже стоят. Повезло владельцу того участка, он хотел землянку на личном наделе вырыть, а потом уж раздумывать о возведении более капитального сооружения. Но не успел он углубиться на метр, как из земли попёрли обломки кирпичных стен. Лично мне досталось 50 кирпичей. В обмен я отдал немного инструментов. Леся хочет русскую печь в главной комнате будущего дома. Или камин. Она еще не определилась. А я коплю стройматериалы. Да, растет поселение. Нас видно уже издалека. Вон сколько дымов к небу тянется. Потому и стекаются к нам постоянно поселенцы. К океану, уточнила Мила, уютно устроившаяся в окружении стен из мешков с песком. Верная её винтовка стояла рядом, упёршись прикладом в пол. Там же рюкзак, термос. На коленях мило одеяло, на одном из мешков наполовину полная кружка с горячим чаем. Женщины, они везде могут мгновенно обустроиться. Вон Эльф-лучник сидит в соседнем гнезде куда дольше, но что-то незаметно у него особого комфорта. Или он аскет? Да плевать. Туда, подтвердил я. Мощно гудящий гибрид поезда с машиной пёр по долине, как танк. Я носа локомотива не видел, но было трудно не заметить по сторонам глубоко взрытую землю, снесённые верхушки бугров и сшибленные мелкие валуны. Котосбрасыватель работал отлично, водители уже успели проверить. Арт. Обучаемость подростка потрясающая. Кажется, он уникум во всём, что касается колёсного транспорта. Последнюю неделю он бессменно проработал за рулём, и при этом ни разу не случилось проблем. Сейчас за ним незаметно приглядывает Фред. Протышка выглядит простоком, да и он и является, что совсем неплохо, но помимо этого полжизни проработал водителем-дальнобойщиком. Так что он спец. Арто, я огорчать не хочу, снимать его с управления не стану, но без контроля оставлять нельзя. Фред мои инструкции получил загодя и, понимающий, кивнул. «Вижу группу из пяти семи человек», — доложила Мила, подняв винтовку и прильнув к прицелу. «Опасность?» «Не думаю. Увидели дымы и топают. О, нам машут. Свернем к ним?» «Топливо», — напомнил я с содроганием, вспоминая заполненный едва на десять процентов один единственный бак. «И это не дизельное топливо». И ни сжиженный газ. Непонятная красная жидкость, до да жути сильно напоминающая обычную кровь, и честно говоря, так и пахнущая, если убрать отчётливый едкий запашок дыма и не брать в расчёт курившийся над ней едва заметный чёрный туман. В общем, кровь, окутанная чёрным туманом и попахивающая дымом. Раздобыла её одна из наврождённых группы искателей. Ребята притащили в поселение две бочки, наполненные этой самой кровью. До этого они уже успели узнать, что она просто отлично горит, зеленовато-красным пламенем и вообще по всем свойствам мало чем отличается от топлива на нефтяной основе. Туда мы сейчас и направлялись к месту, где была найдена дымная кровь. Я дорого заплатил за то, чтобы узнать, где находится нужная точка на карте. Кончились товарищеские отношения. Конкуренция во всей своей красе и со всеми своими жестокими законами. Помогла помощь деда Фёдора, обладающего прекрасными отношениями со всеми в нашем поселении. Издав продолжительный гудок, локомотив чуть повернул и попёр меж двух холмов. У горизонта мелькнула яркая синева. Океан. Мы совсем близко от океана. Почудился запах моря. На полном ходу мы шли к месту, где можно найти столь нужную нам красную жидкость.